Глава 10. Решительным шагом я двинулся к ожидающим меня героям. "Здравствуйте", поприветствовал меня Джон, улыбаясь до ушей. "Рад вас видеть. Привет", сдержанно кивнул я палатину. "Здравствуйте", поздоровался с азиаткой и индусом и вновь повернулся к палубе. Я так понимаю, это наша группа. Я многозначительно посмотрел на Рольфа. Да, Джон всё ещё улыбался, не уловив нотки гнева в моём голосе. Госпожа Йоко любезно предложила мне присоединиться к команде. А так как нужен был ещё один человек, я пригласил вас. Тебя что-то не устраивает? С вызовом бросила роскосная барышня, впиваясь в меня карими глазками. Я сощурился, вглядываясь в неё. Йоко, человек. Мак уровень 19. Всё устраивает, сухо ответил я. Кроме этой рожи в нашей компании. Я указал на Рольфа, всё так же топтавшегося позади всех. Воин отвёл взгляд и ничего не ответил. Что это с ним? Раньше этой сволочи палец в рот не клади, а теперь вон какой панька. Неужто заболел? Как я понимаю, вы с Рольфом знакомы? Подал голос Индус. Чикицак. Человек, жрец. Уровень 17. «Ну и имечка. Головой об клавиатуру ударился, что ли, когда ник набирал?» «Да, кивну я. Мы знакомы. И поверьте, наше с ним знакомство далеко не лучшее, что случалось в моей жизни». «Хм, и что же он тебе сделал?» – хмыкнула Йоко. «Девушку увел? Да у такого хмыря не грех. Вот же зараза. А я думал, почти все японки... Она ведь японка, правда? Неважно. Пусть будет японкой». Думал, они благовоспитанные леди, которые молча семенят на три шага позади мужчины, покладисто опустив голову. «Хуже!» – огрызнулся я. «Он бросил меня одного в подземелье, забитом врагами». «Ах, он бросил тебя!» – осклабилась раскосая. «Ну тогда понятно. Когда меня парень бросил, я тоже расстроилась. Яйца ему чуть не оторвала, но расстроилась». «Вот же, это вторая девушка-герой, которую я встречаю, и обе они те еще чертовки!» «Здесь что, прекрасные нежные цветочки не выживают?» «Фух!» Я добилась, сжал кулаки и глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться. «Чего пыхтишь-то?» Усмехнулась ведьма. «Смотри, лопнешь! И минус одна жизнь! Оно тебе надо?» Еще секунда, и я бы действительно взорвался, высказав в хамке все, что думаю о ней, ей подобных, да и вообще обо всех стервах этого мира. Но бенефис успели прервать еще до его начала. «Прошу, Йоко, хватит!» Инду уверенно шагнул вперёд, встав между мной и японкай. Не злись на неё. Это уже мне. Мы с Йоко жизнью обязаны Рольфу. Когда мы случайно наткнулись на парочку орков, лишь благодаря помощи Рольфа смогли отбиться. Он спас нас. И ей Чикицаку указал на насупившуюся девушку. Как и мне, неприятно слышать твои слова о нашем спасителе. Спаситель? Мать его. Он-то, тот, кто без зазрения совести согласился вырезать целое селение за жалкую монетку? «Ну-ну!» – я обвел присутствующих взглядом. Джон взволнованно молчал. На лице паладина отчетливо читалось чувство вины. «Брось, парень! Ты тут ни при чем! Сам разберусь!» Йока демонстративно разглядывала гладкие ногти. «Вот же стерва! Как будто кто-то поверит, что тебя не устраивает идеально созданное террой тело. Или она взаправду такая, и внешность не меняла. Не понимаю я этих женщин, а уж тем более импортных!» Индустёр терпеливо ждал моего ответа, а Рольф, как наказанный за лужу пёс, боялся поднять глаза. Наконец, очевидно, не выдержав моего давящего взгляда, он осторожно посмотрел на меня и неуверенно произнёс: "Иван, честное слово, дураком был". Воин постепенно приходил в себя, переставая походить на забитого щеночка. Испугался, понимаешь? Умер, попал чёрт знает куда. Вот и попутал берега. Но теперь всё иначе, отвечаю. "А ты знал, что ли?" недоверчиво бросил я. "Сто пудов. Времена-то меняются, и люди тоже, но не за несколько дней." Я скривился и покачал головой. "Иван, да чтоб я сдох, если ещё раз кого кину." Воин с жаром ударил себя в грудь. "Говорю же, всё понял. Я даже старику Байрону помог. Кои какие травы для скота нашёл и письмо от него коменданту в Младогоре." Он кивнул на высокие городские стены. "Доставил. У меня теперь отношения с нашими в Мелколесье повысились до дружественных." То, что Рольф успел прокачаться, я и не сомневался. 18-й уровень, новый доспех и щит говорили о многом. Герой, ничего не скажешь. Нус, Йока явно уставшая молчать. Оттолкнула Индуса и подошла ко мне. Так и будем под деревцем топтаться или пойдём уже? Решай быстрее. Ты с нами или нам другого искать? Долго искать придётся, заметил я. Хех, час прождали, ещё подождём, если нужно. Девушка надменно фыркнула. Я повернулся к Джону. Паладин молча переминался с ноги на ногу. «Ты идешь?» – спросил я его. «Да», – кивнул он. «Я очень хочу». «Понятно», – обреченно выдохнул я. Душесчипательная история о герое Рольфе не убедила меня полностью, но я верю, что люди способны меняться в лучшую сторону. А еще я не могу оставить нуждающихся без помощи. Так я решил, когда попал сюда. Так и хочу поступать. Но... «Слушай, хватит мяться!» – выпалила японка. «Если боишься, так и скажи. На слабо меня взять хочешь?» Медленно произнес я. «Не выйдет». «Ничего я от тебя не хочу», – огрызнулась Йоко. «Найдем другого ханта, а может и кого получше. Тогда лук с босса. Просто продадим, а деньги разделим». «Лук?» Она сказала «лук?» «Хоть во время фарма вчера я и обзавелся вторым клинком, да заменил кое-какие вещи, лук у меня до сих пор самый простенький». И бижутерии почти нет. Да и вообще, у меня только плащ достойный. На меднее ещё зелёный нагрудник раздобыл. Он хоть и сшит для друидов и шаманов, с бесполезными для меня плюс 1 к духу и плюс 3 к интеллекту, но увеличивает броню на 15 единиц. Хоть что-то. Хм. Личико Йока стало милым. Прям как у банкира, выдающего тебе жизненно важный кредит под смертельно высокие проценты. Так ты идёшь или нет? Иду. Наконец-то сдался я. Мужская часть нашей компании облегчённо вздохнула. Удивительно, но мне показалось, что Рольф обрадовался этому даже больше, чем Джон. Но с двумя условиями. Поспешила садить я их. Ты, я указал пальцем на японку, держишь свои колкости при себе. А тебя, я повернулся к Индусу, буду звать просто Чики, а то от твоего полного ника у меня язык сломается. Пожалуйста, чуть обиженно кивнул жрец. «Тьфу, только присоединился, а уже что-то требует!» – возмутилась волшебница, отправляя мне инвайт. «Ну ничего, как-нибудь сработаемся!» Она обвела нас взглядом и на правах лидера группы громко крикнула. «Бафимся и в путь!» Я опустил глаза, вызвав интерфейс, где над слотами моих умений появилась пиктограмма с мордой черныша. Невольно улыбнулся, вспомнив, как в два часа ночи, когда я вернулся домой и, активировав перед зеркалом персонажа, Решил тут же призвать волка. Огромная туша едва поместилась в моей ванной. Пёс изумлённо завертел мордой, а затем рыкнул так, что я бы не удивился, если бы соседи вызвали полицию. На земле чернышу явно не понравилось. Ну ничего, ещё быть может, выйду на прогулку с этой гигантской тушей, попугать дворовых шаваков. По команде Пет появился из ниоткуда, затянул свежий терровский воздух большущими ноздрями и одобрительно ткнулся мне в плечо мохнатой головой. Паладин и жрец закончили раздачу слонов, после чего Йоко недоуменно мотнула головой. «Только сейчас заметила, что на мне висит слабая аура лидера, увеличивает дамаг на 5%. Это ведь не твоя?» Она взглянула на Чики. Тот изумленно покачал головой. «Значит, твоя!» Девушка повернулась к Джону. Полезный перк. Еще вчера глазастый пал заметил мою ауру. Пришлось в двух словах объяснить ему, что к чему. Я попросил Джона сохранить тайну, и теперь он, не зная, что делать, жалобно уставился на меня. Благо, собственная, пусть и неправильная догадка, удовлетворила волшебницу, и она уже сменила тему. Значит так. Понапрасну не рисковать. Друг друга поддерживать. Рольф. Основной танк. Хаммер и Пет. Его поддержка. Пул на Иване. Также он вместе со мной damageт. С чики всё понятно. Индус нахмурился, совершенно не ожидая, что сокращать его ник будут теперь не только я. Прости, друг, не со зла. Если совсем прижмёт, продолжала напутствие Йоко. Все вместе телепортируемся. Шкатулки, надеюсь, у всех есть? Мы молчики в нуле. Вчера я всё-таки приобрёл одну, когда сливал нафармленный хлам торговцу. Хорошо, одобрительно кивнула девушка. Но не забывайте, ключ-портал нельзя активировать, если тебя атакуют. Нужно, чтобы прошло минимум четыре секунды после последнего полученного урона. На своей шкуре проверено, усмехнулась она. Ну а теперь в путь. Японка махнула рукой и резко рванула с места, будто опаздывала на автобус. Тут же, спохватившись, за ней побежали Индус и Рольф. Мы с Джоном и Чернышом были замыкающими. «Вы не злитесь на меня?» – тихо уточнил Паладин. «С чего бы?» Откуда тебе было знать о наших с Рольфом разногласиях? Не бери в голову, отмахнулся я. Спасибо. Вот, возьмите, как и обещал. Он протянул мне руку. На кольчужной перчатке блестело колечко с зеленым камнем. Кольцо с осколком Малахита. Изготовитель, игрок Хаммер. Кольцо. Класс предмета редкий. Становится персональным при надевании. Очки здоровья плюс 20. Регенерация очков здоровья плюс 1 единица в секунду. требуемый уровень 10. Благодарю, кивнул я, тут же надев кольцо. А я так и не сделал для тебя нашивок. Обещаю исправиться. Колечко, конечно, так себе, смущённо затараторил Джон. Но скоро прокачаю ювелирку и обязательно сделаю что-нибудь стоящее. Наша пятёрка, хоть нас и шестеро, обогнула городскую стену с северо-востока и свернула в лес. Пейзаж в окрестностях Младогора вгонял в уныние. Высохшие деревья и исслевшая трава ещё вчера успели порядком приестся. Это же волшебный мир, чёрт его дери. Хочется солнышка и сочной травы. На всякую серость я и дома могу посмотреть. Мобы тоже были под стать местности. С каждым шагом вглубь сухих земель скелеты, ходячие мертвецы и звери-зомби становились шире в плечах, злее и отвратительней. Если вчера едва оказавшись в новой для себя локации, мы с Джоном сражались против вполне себе свежих и симпатичных мертвеков 11-13 уровней, то теперь нашей группе попадались подгнившие трупы в изорванном тряпье. И все как один выше нас с пол-одним по уровню. Но наши старшие товарищи крушили нежить без разбора. Благо, враги встречались максимум по двое, и нам даже не нужно было следовать заранее оговоренному плану. Почти на месте, радостно вскликнула Йоко, спустя час оздоровительного бега. Вон особняк барона. Ну, наконец-то. А то я уже засыпать начал. Разморила меня прогулка на свежем воздухе или начал сказываться сбившийся за последнее время режим сна? По зимним меркам я вчера провёл в игре почти 22 часа, а спал, если это можно так назвать, всего около 6. В реале после подобных трудовых подвигов я бы уже с ног валился, а здесь ничего, пока держусь. Я мотнул головой, выгоняя лишние мысли, и посмотрел туда, куда указывала тонкая ручка волшебницы. Вдали виднелась длинная покатая крыша, из-за сухих деревьев других частей здания пока что разглядеть не получалось. Спустя минут 10 мы вышли на жухлую полянку и оказались прямо перед огромным двухэтажным домом. Ух ты! Восхищённо выдохнул Джон, разглядывая на фасаде барельефы, изображающие драконов и прочую непонятную живность. Я полностью разделял его восхищение. Высокие панорамные окна, украшенные арками, мало кого могли бы оставить равнодушным. Правда, кое-что меня смущало. Несмотря на драконов, архитектура здания больше напоминала ампир. Учитывая, что достаточно близко располагался средневековый Младогор. Странное получалось соседство. Готичненько Заметила Йоко, вслуха озвучив моё другое сомнение. С готикой как архитектурным стилем особняк ничего общего не имел, но выглядел уж очень мрачно. Обновимся и начнём, предложил Рольф, кивком головы указывая на четверых дежурящих возле громадных дверей скелетов. Рибаф! громко скомандовал наш лидер. Чики и Джон быстро выполнили свою работу. Мы подождали, пока восстановится их мана. После чего Йоко, взглянув на меня, молчаливым кивком указала на цель. Понял, командир, будет сделано. Усадив черныша возле жрицы и волшебницы, я в сопровождении палы и воина двинулся вперёд. Выбрав ближайшего скелета целью, я начал кастовать улучшенное на 13 уровне прострелить колено. Теперь оно замедляло на 1 секунду дольше. Правда, и время обновления умения увеличилось пропорционально. Согрелись сразу двое. Я отбежал за спины кольчужников и активировал свою новую обилку. Расщепление выстрела. Перк увеличивал дамаг на 10% и разделял стрелу на две. Каждая из стрел, соответственно, наносила 55% от максимального урона. Пока маловато, но со временем, надеюсь, вырастет в нечто большее. Кстати, ещё два очка умений я вчера потратил на улучшение прицельного выстрела и лунную походку. Теперь я могу отпрыгивать на 2 м дальше. Ну, а последнее, полученное уже под вечер умение, одна шкура позволяла при активации передавать 15% полученного урона пету. Небесный молот Джона оглушил ретивого скелета. Теперь к нам ковал тот, которого замедлил я. Когда он почти добрался до кольчужников, раздался свист, и мимо меня пролетел огромный огненный шар, врезавшийся прямо в кослявую грудь. Валим его, выкрикнул Рольф, рванув с места, оставляя за собой в воздухе алый след. Джон поднял руку с молотом. Небо разверзлось, ударяя в нашего врага столбом света. Паладин гикнул и ринулся в бой. Я отправил им на помощь Черныша. Один скелет отбивался от трёх противников боя, в ближнем бою, получая вдовес от стрелы и магические выстрелы. Он был уже на последнем издыхании, когда его товарищ, оправившись от стана, присоединился к потехе. Скелеты-привратники отличались от своих собратьев, разбросанных по сухим землям. Наши атаки снимали с них куда меньше здоровья, чем хотелось бы. Но, как бы то ни было, мы справились со всеми четырьмя. «Молодцы, парни!» – одобрительно крикнула Йоко, начиная потрошить первый труп. «О! А денежек с них побольше будет!» Получена одна серебряная и восемьдесят пять медных монет. Итого почти десять с каждого скелета. Неплохо! «Надеюсь, дальше будет только лучше». Покончив с мародерством, мы осторожно подошли к двухстворчатым дверям особняка. «Ну что, вперед?» Хмыкнул Рольф и уперся обеими руками в четырехметровую створку. Воин покраснел, от натуги у него взбухли вены на лбу, но двери не поддались. «Поцебите, че встали?» Прокряхтел он в нашу сторону. Спохватившись, Джон ринулся на помощь нашему танку. Теперь пыхтели и сопели уже двое. «Вот балбесы!» Кто ж так в ынст входит? Я кинул косой взгляд на Йоку. Японка стояла со задаченным выражением лица, пристально всматриваясь в огромную дверь. Наконец, створки заскрипели и начали медленно открываться. Оп, оп! Рольф едва не нырнул рыбкой внутрь особняка. "Простите, ребята", усмехнулась волшебница. "Поспешишь людей насмешишь", сообщил я покрасневшему Войну на сей раз от стыда. Особняк встретил нас смрадом. Запах гнили ударил в лицо. Джон фыркнул и поморщился. Девушка вовсе зажала нос рукавом. Ну а мы с Рольфом и Индусом лишь усмехнулись, глядя на изнеженых товарищей. Ну и местечко, пробормотал Поладин, перешагивая через белёсые кости. Тут, наверное, и крысы есть, хмыкнул Рольф, разглядывая покрытую плесенью кладку стен. Если их не съели, задумчиво выдал Чики, снимая с волос толстую паутину. Отставить панику. Заявила наша командирша, всё ещё пытаясь привыкнуть к здешней вони. Не забывайте, зачем мы здесь. Фи! Она наступила в кисло-зелёную жижу и начала усердно тереть сапог о каменный пол. Вроде снаружи огромный дом, а внутри прямо какой-то тоннель, хмыкнул Рольф, постучав кулаком по глухой стене, расположенной слева от парадного входа. Мы двинулись вперёд по узкому коридору, подсвеченному хилыми факелами. Довольно быстро он нырнул вправо, спустя несколько метров ещё вправо, а затем влево. Это дружочек не тоннель, это лабиринт. Я вот тут подумал, произнёс Джон, осторожно выглядывая из-за очередного угла. А тут квестами делиться можно? Что, не доверяешь мне? буркнула Йока. Не бойся, в награде прописано, что опыт делится поровну. Верно, поддержал волшебницу Рольф. Сейчас не время думать о всякой ерунде. Вон, наши первые клиенты показались. В узком проходе кучковались сразу три скелета. Костяшки замерли на месте, будто статуи. Взгляды моих соратников выразительно сошлись на мне. Понял, понял, уже иду. Сидеть, велел я Чернышу и, сделав несколько шагов вперёд, выбрал целью ближайшего противника. Подождал несколько секунд, надеясь, что костяшки начнут двигаться. Бесполезно. Стоят как истуканы. Что ж, начнём. Активировав прострелить колено, я атаковал цель. Скелеты встряпнулись и всем скопом кинулись нам навстречу. Не теряя времени даром, Джон скостовал небесный молот на вырвавшемся вперёд противнике. Я отступил, пропуская кольчужников, быстро развернулся, применив расщепление выстрела. Тут же последовал огненный залп от волшебницы, а Рольф Рванов с места врезался щитом в единственного лишённого наших дебафов врага. Скелет закачался, сработало оглушение. Мы тут же начали осыпать его ворохом активных абилок. Случайный воинский стан быстро спал, и скелет противно защёлкнув зубами, рубанул танка, сняв ему почти 15% хитов. Замедленный мной в самом начале Костяшка уже почти поровнялся со своим резвым собратьем, когда Йоко со всей мощи вдарила файерболом по площади. Огненное кольцо, быстро разрастаясь, накрыло врагов с головой. С самого дальнего спало оглушение, и он уже торопился на помощь к остальным. Тот, что с простреленным коленом, уже было хотел бежать, не то на меня, не то на волшебницу, но Джон, огрев его молотом, перетянул агра на себя. Я бросил в поддержку полладин у Черныша, не переставая поливать стрелами противника Рольфа. Едва мы одолели первого, танк тут же бросился на нового врага, не позволяя ему пробиться за спины кольчужников. Молодец, Рольф. Неужто и правда изменился. Я переключился на противника Джона. Волшебница же помогла Рольфу, осыпая костяшку огненными шарами. С функциями ДД мы с Епонкой неплохо справлялись. Без нас наши бронированные парни давно бы слились. Как впрочем и без помощи Чики. Индус безустали латал первую линию отряда, как и положено настоящему хилеру, даже не задумываясь о том, чтобы атаковать кого-нибудь самостоятельно. Противник паладина скрипнув челюстью, рассыпался на кусочки. Мы уже всей пятёркой ударили по последнему скелету. Продержался он всего лишь несколько секунд. Фух, выдохнул Рольф, вытирая пот со лба. Хорошая получилась драчка. Не расслабляемся. отозвалась Йоко, наклонившись над рассыпанными костями. Это только начало, но мы неплохо сработали. Улыбнулся Джон. Уверен, и дальше справимся. А куда же мы денемся? усмехнулся Рольф. О, два с половиной серебряка. «Эти кости еще жирнее будут!» Мы продолжили прорубаться вперед, отправляя безволосые черепушки в небытие. Скелеты не возрождались, что здорово облегчало нам жизнь, позволяя не беспокоиться за безопасность тылов и спокойно восстанавливать здоровье Даману. Враги встречались с тройками. Всякий раз мы справлялись с ними без лишних хлопот, пополняя карманы монетками и зельями. Трижды даже выпадал зеленый шмот. Мне досталась повязка молодого охотника, голова, кожа. Класс предмета – редкий, персональный предмет, броня – плюс 10, шанс нанесения критического удара – плюс 2%, прочность – 20 из 20». Узкая, сплетенная из двух лоскутов кожи повязка делала из меня практически хиппи. Ну и что теперь? Плевать я хотел на стиль, если на другой чаше весов выживание. На участке лабиринта, освещённом грязными окнами, нам впервые встретился квартет скелетов. К моему замедлению и небесному молоту Джона добавился стан от Йоко. Так что тактика в принципе осталась прежней. Впереди похоже расширение, заметила волшебница спустя несколько стычек исключительно с квартетами. Жаль, карты нет. Ага, кивнул Пал. Вроде бы зал Идущий первым Рольф замедлил шаг и продолжил двигаться едва ли не на цыпочках, но с амуницией воина остаться бесшумным было нереально. «Я пойду», – тихо произнес ей, дождавшись одобрительных кивков, словно рысь заскользил к концу коридора. «Твою...» – одними губами выругался я, выглядывая из-за угла.